Глава 35. Любовь вопреки. В далекой холодной стране. Орловская губерния. Российская империя. 1884 год. От Рождества Христова. Алексей Георгиевич Терепов, старший сын графа Терепова, вот уже вторую осень подряд жил в родовом поместье родителей. Он не торопился возвращаться в Петербург, в их особняк на Галерный, хотя батюшка звал беспрестанно. В Петербурге начался сезон, давались балы и вечера, и родители были очень заинтересованы в том, чтобы их сын, герой турецкой войны, бравый вояка, проводил свой отпуск в приличном столичном обществе, дабы, наконец, смог обзавестись невестой, а впоследствии и женой. Ни один из их сыновей никак не хотел связать себя узами брака. Алеша был вечно в армии, служил по дальним гарнизонам Российской империи, а младший Парфирий жил одной лишь музыкой. В последние годы он увлекся музыкальными экспедициями. В стране вновь стало модным все русское. Недавняя победа в Турецкой войне также внесла свой вклад в развитие интереса к славянской культуре. Порфирий пропадал в экспедициях, все искал уникальные музыкальные инструменты. Даже нить были ему было. Однако, вопреки воле родителей, Алексей отправился не в столицу, а в их родовое поместье Терепова что стояло на высоком холме среди бескрайних полей и березовых рощ центральной части Европейской равнины. И теперь каждый его день, вот уже месяц, начинался с привычной Алёши зарядки и прогулки на лошади верхом по окрестностям. Дальше следовал завтрак и рутинные дела, связанные с управлением имением. Надо сказать, что как раз-таки интерес сына к ведению дел в имении стал открытием для старого графа. С приездом Алёши в их владение на Орловщине дела в поместье пошли в гору, что не могло не радовать. Погода в тот сентябрьский день стояла сухая и ясная, хотя еще седмицу до того лил затяжной дождь, делая невозможным, ставший таким привычным для Алёши утренний променад верхом. Сегодня же ветер подсушил дорогу, и Алексей Георгиевич пожелал выехать на своем любимом бегом жеребчике на прогулку. Граф уже возвращался домой, когда отчего-то решил проехать не по краю убранного к тому моменту поля, вдоль межи и хилых, посаженных не так давно дубков. Он решил проехать большим кругом, заглянув в деревню, которая раскинулась у основания холма, у самой реки. Некогда эта деревня принадлежала самим Тереповым, но после отмены крепостного права жители ее стали свободными. Некоторые из них выкупили свои земли. Другие же в погоне за длинным рублем отправились в город на заработки. Со временем жизнь в деревне вернулась в свою колею. И крестьяне в большей своей массе работали на господ, своих бывших хозяев. Тереповы обходились с людьми строго, но справедливо. Платили всегда исправно, а потому крестьяне и относились к ним с уважением и почитанием. Размышляя об этом, Алексей въехал на главную деревенскую улицу, широкую и прямую. Дома на ней были каменные, в две-три комнаты, со сквозными синями и пристроенными к ним деревянными террасами. Алексей Георгиевич ехал не спеша, лошадка перебирала длинными ногами, двигаясь по деревенской дороге. На улице было малолюдно, и только в конце поселения барин вдруг увидел столпившихся баб, которые ругались то ли меж собою, то ли на кого-то. Терепову было не видно, кто стал объектом гнева крестьянок, но так как путь его пролегал мимо толпы, Он слегка пришпорил жеребца, тот ускорил свой бег, и уже через минуту, молодой граф, оказался у галдящей кочки народа. «Говорю, деньги она у меня покрала!» – голосила молодая крестьянка в овечьем тулупе. «Заколдовала ведьма, заставила деньгу отдать, а мне Николка ту деньгу на платок новый выдал, да на гостинце ребятишкам. Завтрева ярмарка, а идти теперь еще не с чем!» «Да не ори ты, милка!» осадила ее взрослая, дородная женщина с коромыслом на полных плечах. «Разобраться надобно. «Разобраться?» продолжала вопить молодуха. «Николка мне теперь задаст? Все деньги потеряла!» Увидав барина, толпа слегка притихла и расступилась. Посреди нее, прямо в глубокой, не успевшей еще просохнуть луже, сидела черноволосая цыганка. Она пыталась подняться из грязи, но юбка промокла, платок ее съехал с головы, сапожки яркие, с вышивкой, словно из другой совсем истории, тоже были выпачканы в грязи. Цыганка тяжело поднялась, пришлось испачкать руку, чтобы встать, и метнула на обидчицу гневный взгляд. «Не крала я у тебя деньги! Ты ж обманщица, прохиндейка, и мужика своего дуришь, а покуда он на работе, к соседу бегаешь! Так и правильно, коли колотит тебя, заслужила!» Толпа охнула, зашепталась, милко покраснела, взвизгнула и, схватив ком грязи с земли, Замахнулась в цыганку, которая, судя по всему, рассказала чистую правду. «Ах ты шворовка! воровка! Деньги своровала и брешет еще! Поклеп на честную бабу наводит!» Вопила молотка и хотела было кидать грязь в цыганку, как осеклась, увидев барину. «Что это тут у вас происходит?» Строго выговорил деревенским Алексей Георгиевич, спешиваясь с коня. «Цыганка повадилась к нам ходить! Табор их не за деревней, у реки стоит! Так и шастают, деньги крадут!» «Вот и меня обидели!» — заголосила Милка и бросилась Алёше в ноги. «Заступись, батюшка! Алексей Георгиевич!» Алексей сделал над собой усилие, чтобы не поморщиться. Милку и мужа ее Николая в деревне недолюбливали. Были они не всегда чисты на руку, взять барское не считали постыдным. Что в поле, что на графских огородах. Любили сплетни. За время, проведенное в усадьбе, Алексей понял, что, ежели есть возможность, лучше обратиться не к мужу Милки, а к другому работнику. «Сама ли ты отдала монеты? Или силы у тебя их отняли?» — спросил граф у вздорной крестьянки. «Не брала я ее денег, господин. Хочешь, обыщи!» — рассмеялась цыганка и вперила в него свой острый взгляд. Эти глаза обожгли Алешу, но не потому, что он подвергся колдовству, о котором твердила Милка. Он узнал вдруг этот взгляд, глубокий, словно омут. Цыганка осеклась и вдруг опустила глаза. Алексей опешил. Как такое могло быть, что на та маленькая цыганочка, что спасла его под плевной, стояла здесь, совсем рядом с усадьбой Тереповых, за тысячи километров от тех мест. А может это обман зрения, и она вовсе не та, что приходила много лет к нему во сне. Не желая становиться источником для пересудов, Алексей достал из кармана рубль серебром. Возьми, мило, купи себе и ребятишкам подарки на ярмарке и больше не связывайся с цыганами. Толпа ахнула от такой щедрости, а в глазах склочной бабы загорелся нездоровый блеск. «Спасибо, батюшка Алексей Георгиевич! В церкви я о вас молиться буду, что спасли вы меня от мужнего гнева!» Мила засунула данный ей рубль за пояс и поспешила к своему дому. Бабы, ошеломленные такой щедростью графа, кланялись ему и разбредались по сторонам, шушукаясь. Цыганка насмешливо посмотрела на него. Фыркнула, повернулась и пошла прочь из деревни, на ходу вытирая о и испачканную руку. Алексей, придя, наконец, в себя, вскочил на коня и в момент догнал девушку. «Нателла, постой!» Алексей спешился и пошел рядом с ней по дороге, ведя жеребца под усты. «Шел бы ты, граф своей дорогой, а то пересудов не оберешься!» усмехнулась девушка. Алексей прикидывал, сколько ей сейчас. «Двадцать? Столько лет миновало с тех пор!» как под звездным сентябрьским небом он читал ей стихи Пушкина. «Вот и свиделись», — только и сказал он, так и продолжая идти рядом. «Теперь юбку стирать», — расстроенно сказала цыганка, словно не замечая его. На самом же деле выглядеть равнодушной давалось ей с большим трудом. Сердце ухало под яркой утепленной жилеткой, руки дрожали, а в ушах стоял звон. «Он! Он сам явился пред нею спустя столько лет». Столько ночей она провела, рыдая от бессилия, от того, что не надеялась даже увидеть его. А потом свыклась с этой мыслью, но замуж так и не пошла. Андрей ругался сильно, грозясь отдать по своему разумению, но не отдавал. Когда он успокаивался, выплеснув свой гнев, Нателла подходила к нему, обнимала со спины, ластилась. И он отмахивался. «Ну, тебя, мол». Так и жили. Бабушки рады уже третье лето, как не стало на этом свете. Остались Нателла и Андрейку вдвоем и жили дружно, коли бы не упрямство ее и нежелание идти замуж. Но Андрей не принуждал, хоть и все сроки уж вышли, цыгане женятся рано. То ли жалко было ее, то ли не было достойных претендентов, но так и жили они вдвоем. Давай подвезу тебя, вдруг предложил Алеша, сама тебя того не ожидая. Нателла усмехнулась. А подвези, барин, и скользнула ногой в стремя. Алексей подтянул ее и усадил на спину лошади прямо перед собой. Притянул к себе, и так хорошо ему вдруг стало, словно, наконец, обрел свое счастье. Жеребец шел слегка. Поводья были расслаблены, за них держалась нати. На какой-то рытвине конь дернулся, переступая ямку. Алексей инстинктивно схватил поводья прямо поверх маленькой ладошки. Но Нателло не выдернула руку. Только сердечко отчаяннее забилось, и дышать стало во сто крат тяжелее. Неужели все, о чем она так мечтала долгие семь лет, сейчас происходит с ней? Тот, кто царствовал в ее снах, сейчас сидит позади нее на лошади и держит ее руку в своей. Как ты оказалась здесь, недалеко от владений моего отца? С табором? Нателла непринужденно пожала плечами. Неделю как стоим. Дожди, лили. дальше идти было невозможно. Куда ж вы идете? Андрей говорит, туда, где теплее. Может быть в Крым, может на Кавказ. «Зимой здесь холодно!» Натера смеялась и повернулась к нему. Взмахнула черными, как смоль кудряшками, прямо перед его лицом, так, что он почувствовал их дурманящий запах. Посмотрела на него своими зелеными глазами. И вот уже он падает в этот омут, теряя волю и покой. Он не смог сдержаться. Притянул к себе девушку, прильнул к ее губам. Столько лет мечтал поцеловать ее снова, и вот, словно чудо свершилось. Она сидит перед ним и насмешливо смотрит в его глаза. Жеребец, между тем, спустился к реке. Отчетливо слышна была совсем рядом цыганская речь, в воздухе витал дым костра. Натала первая прервала поцелуй, отдышалась, оглядываясь с опаской, и попросила. — Не ходи ближе, вдруг увидит кто. Алексей хотел возразить, но она прикоснулась пальчиком к его губам. — Как стемнеет и в таборе стихнет, я приду сюда. Она соскочила с жеребца в мгновение ока и исчезла за кустами и деревьями. С того момента Алексей Георгиевич потерял покой. Весь день он мерил шагами библиотеку и все думал, думал. Мог ли он пойти на поводу увлечения? Связать свою жизнь с Нателлой означало пойти против всех – родителей, общества, правил. Они были из разных культур, из разных миров. Дворянин, граф, офицер и девушка из кочевого племени. Он мог бы просто не ходить сюда вечером. И тогда она поймет, что он не готов на связь с ней. Но он не мог не пойти. Увидев ее в деревне, Алексей вновь вернулся на семь лет назад на Балканы. Туда, где впервые с ней повстречался. К своим тридцати четырем годам он многое повидал, но никогда. Ни разу в жизни не овладевало им столь сильное желание. Любой ценой. Пусть даже это будет разрыв со всем привычным ему миром быть рядом с зеленоглазой красавицей. Наверное, если бы она сама не подпустила его к себе, не позволила подвести, не ответила на поцелуй, он мог бы еще удержаться но, чувствуя взаимность чувств, не смог противиться своим желаниям. А потому, как только стемнело, Алексей оделся потеплее и вышел тихонечко из господского дома. Наташа его ждала. Она тоже весь день мучилась от своих мыслей. Поделиться чувствами было не с кем, подруг она не водила, а рассказывать всем подряд о своей давней влюбленности в русского офицера было глупостью. Она ведь даже не знала наверняка, жив ли он, что с ним. Наталья не боялась даже последствий этой встречи. Не думала ни о позоре, который будет ее преследовать, если в таборе узнают о связи молоденькой цыганки и местного графа. и даже не опасалась гнева брата. Андрей любит ее. Как-нибудь он простит. Она боялась предательства. Боялась того момента, когда может наскучить молодому и привлекательному Алексею. Знала ведь, что не простит его и жить дальше просто не сможет. «Будь что будет», — решила девушка и под покровом ночи проскользнула к назначенному месту. Она пришла первой. Постояла в сумраке у куста черемухи, а потом услышала осторожные шаги. Улыбнулась сама себе и вышла навстречу Алексею. С той ночи многое переменилось. Каждый день, как только сумрак опускался на окрестности, Алексей забирал из сарая подготовленную лошадку и резво скакал к реке. Не доходя до стоянки табора, граф спешивался и тихонько шел к условленному месту. Забирал Нателлу и вез ее в усадьбу, а поутру возвращал на место. Двоим влюбленным казалось, что никто не знает их секрета, что они замечательно придумали. Самым тяжелым для них обоих было проснуться утром и ехать в холод и сырость осеннего утра. После теплой постели это было особенно тяжело. С каждым днем становилось все холоднее. С каждым днем росла в Наталье уверенность, что им осталось так мало дней. Андрей все чаще говорил о том, что пора уходить, что скоро ляжет снег, и тогда им придется зимовать здесь. А этого бы никому из табора не хотелось. По деревне поползли слухи. Первым их услышал Алёша, когда зашёл неожиданно в людскую и застал лишь конец разговора. Но по контексту он ясно понял, кого обсуждали горничные и кухарка. Еженочно приходит. Вот вам крест. Совсем барина околдовала. Зенки свои вылупят зеленые и смотрят так, словно испепелит сейчас. Горничная, что следила за порядком в его комнате, быстро перекрестилась. Да ведет Алешу до греха! И так вон, под глазами черно!» В людской показался граф. Горничная ухнула и, зажав рот рукой, испарилась. «Что-то хотели, Алексей Георгиевич? Сокол вы наш ясный!» Запила кухарка невозмутимо. «Где поликарп? Не тут ли?» Спросила Алеша первая, что пришло на ум. «Где-тось бродит по двору. Может, и на конюшне?» Пожала плечами женщина. «Весь в делах!» «Хорошо, Авдутья!» Ежели появится, пусть ко мне придет. В кабинете буду». Кухарка часто закивала и принялась расправлять складки на юбке. Алеша вернулся в кабинет удрученным. Слухи начинали расползаться. Коли говорят в людской, значит и до деревни добрались разговоры. Многие из барской прислуги хоть и жили в осадьбе, но родню имели в деревне. Цыганский табор все стоял под рекой. Мужчины из племени часто нанимались к зажиточным крестьянам на работы. Брали их неохотно. Боялись воровства, Но все же случалось, а значит, могли и брату Наташи донести. И Андрею донесли. На следующее утро, когда Алексей Георгиевич по обыкновению отвез Натали, а он теперь называл ее только по-русски, граф уже собирался возвращаться, когда услышал свист плети за деревьями и вскрик его любимой. Не раздумывая, он бросился на шум и застал ужасающую картину. Андрей таскал Нати за волосы прямо у стоянки. Нагайка в другой его руке рассекала воздух и со свистом ложилась каждой тоненькой плеткой на кожу молодой девушки. Гнев, ужас от несправедливости, жалость к Наталье охватили графа. «Оставь ее немедленно! Хочешь, говори со мной!» Андрейку с перекошенным от злобы лицом обернулся и взглянул на Терипова. В тот же миг он узнал в графе молодого офицера, которого когда-то спасла его сестра. — А, вот и любовник. Что ж, отвечай тогда ты за содеянное. Он отпустил Наталью, и она, обессиленная, отползла в сторону. — Хотя Алеша. То наше с ним дело. Задыхаясь от боли, прошептала она. — Я заберу ее с собой. Сколько золота ты хочешь за свою сестру? Андрей застыл пораженный. Такого поворота он никак не ожидал. Это было из ряда вон. Ему нужно было подумать. — Завтра приходи днем. «Погутарим!» Андрей сплюнул, сунул на гайку за пояс и ушел в кибитку. Алексей бросился к ней, но Наташа встала и, превозмогая боль, сказала, «Завтра придешь. Он ничего не сделает мне. Будь покоен». Алексей чувствовал, брат Наташи устроил ему проверку. «Ведь забери он ее, путь в табор ей будет заказан. А значит, намерения у него должны быть самые, что ни на есть серьезные. Не струсит ли он? Не бросит ли девушку?» Алексей был в себе уверен хотя и не понимал до конца, чем грозит ему этот выбор. В отличие от него, Андрей не знал, что ему делать. Выдать сестру за своего – кто теперь возьмет? Да и Нателло утопится, в чем он был уверен. Как так вышло, что единственным ее избранником стал русский, случайно когда-то ей спасенный? Андрей не знал.